одной и той же книги. Солмс читал их название и трепетал. Средняя стена уставлена была в точности теми же книгами, какие стояли в библиотеке его отца на Парк-Лейн. И отсюда он вывел заключение, что Джемс и его младший брат в один прекрасный день пошли вдвоем и купили по библиотечке. С большим интересом подошел он к третьей стене. Она, очевидно отображала вкусы самого Тимати, так и оказалось, вместо книг полки с фальшивыми корешками. Четвертая стена была сплошь не та окном с тяжелыми гординами. Против него, обращенное к свету, стояло глубокое кресло, с прилаженным к нему пюпитром красного дерева, на котором словно в ожидании хозяина, лежал пожелтевший сложенный номер Таймса от 6 июля 1914 года. День, когда Тимати впервые не сошел вниз, как бы в предчувствии войны. Примечание. Номер Таймса от 6 июля 1914 года. День, когда Тимати впервые не сошел вниз, как бы в предчувствии войны. Речь идет о номере газеты Таймс, вышедшей почти за месяц до вступления Англии в Первую мировую войну 5 августа 1914 года. В углу стоял большой глобус, изображение тех стран земных, которых Тимати никогда не посещал, глубоко убежденный в нереальности всего, кроме Англии, и навсегда сохранивший Ужас перед морем с того злополучного воскресенья 1836 года, когда он с Джули, Эстер, Суизином и Хэтти Чесмен поехал в Брайтоне кататься на лодке и испытал сильную тошноту, а все из-за Суизина, который вечно что-нибудь затевал и которого, слава богу, тоже изрядно тошнило. Случай этот был Сомсу детально известен. Он слышал о нём раз 50, не меньше, от всех участников поочерёдно. Он подошёл к глобусу и легонько толкнул его. Раздался тонкий скрип, шар повернулся на дюйм, и Сомс узрел долгоногого паука, издохшего под 44 й параллелью.